2. Обычно спуск шаттла на поверхность Сисис довольно скучное событие, по крайней мере в спокойную погоду, и лучше уж скучное, чем волнительное. Но сегодня не успел шаттл прорваться через облачный слой, как Тем Хайс обнаружил, что его поджидает кризис. Не то чтобы для имбуку кризисы были в диковинку, Но конкретно этот случай мог вполне закончиться летальным исходом. Улетая, Хай составил станцию на Макабифее. У Мака было законченное инженерное образование. Он был реформаторским мормоном из клана Нидл, Скойперовского объекта 22. Проявлял гениальность в работе с микроитюринговскими устройствами. У него были такие навыки в отношении технологий поддержания стерильности, какие только могло обеспечить образование в поясе Койпера. Кроме того, он был не новичком на имбуку. Проработал здесь два года. И уж кому как не ему следовало бы знать, что не стоит покидать станцию в непроверенном скафандре. Тем не менее, именно так Маки поступил. И в результате нарвался на крупные неприятности под открытым небом. Высоко, над западными степями, в небе тут и там были разбросаны перистые облака. Шаттл пронесся через облачный слой и вырвался во влажный день. Ветер был слабым, хотя дюжиной километров северные долины грозовые тучи проливали потоки дождя. На востоке Уходящие вверх облака практически скрывали за собой горный хребет Коппер. Отдельные полоски солнечного света падали на изумрудные предгорья. Ямбуку располагалась на относительно сухом лесистом скате в самом сердце западного континента. Но на Исис влажно везде. Дожди выпадали почти каждый день. Ветры часто доставляли хлопоты внося коррективы в графики вылетов шаттлов и выводя из строя дистанционно управляемые аппараты. Хайс покинул свое место и сел рядом со вторым пилотом шаттла. Тот кратко кивнул. Информации пока немного, доктор Хайс. Дел там по горло. Как я понял, Макфей выполнял технические работы за пределами станции, когда случился разрыв скафандра. Неполный разрыв но они, как заведенные, твердят о дезинфекции, к тому же он не может сдвинуться с места из-за поломки. — Просто доставьте меня туда, — сказал Хайс. — Делаем, что можем. Посадочный ангар был крупнейшим сооружением Ембуку. Сводчатая крыша, нависшая над стерильным ядром станции, открывалась для вертикальной посадки шаттла после чего мучительно медленно сомкнулась над взлетно-посадочной площадкой. Воздух Исис откачали, по трубам подав вместо него стерильный. Затем все помещение трижды промыли аэрозольными стерилизаторами, просветили ультрафиолетом и инфракрасным светом, что вряд ли было заметно нежнее нагрева от входа в атмосферу. Пока выполнялись все эти бесчисленные процедуры, Хайс разговаривал с Кайей Коннор, которая, ввиду отсутствия самого Хайса и недееспособности Мака, стала старшим оперативным диспетчером. Коннор по должности химик-органик проработала на станции почти столько же, сколько Макфея. Хайс не сомневался, что она справлялась с чрезвычайной ситуацией ничуть не хуже чем справлялся бы он сам, но в ее голосе услышал тревогу. «Контакт с Маком спорадический, рядом с ним наши роботы, но он ничем не помогает. Провести дезинфекцию будет в лучшем случае совсем непросто, и мы не хотим силком сдвинуть сустав и открыть новый разрыв. Кая, сделай глубокий вдох. Прошу тебя, давай с самого начала». Я знаю только, что Мак покинул станцию для технических работ. Полетело еще одно уплотнение. На этот раз в южном ангаре для роботов. Ты же знаешь, как Мак бесится, когда целостность колец нарушается. По правде, ему выходить вообще не следовало. Скафандр Альфа на техобслуживании, поэтому Мак взял Бету, хотя после последнего выхода его еще не переоборудовали. А я думаю, это было необходимо. Маг был у люка в ангар, брал образцы с полетевшего уплотнения и накладывал уплотняющий состав, когда в ноге перегрелся сервопривод. Гомеостаз скафандра повело, после чего и эта система зависла. Серьезный, серьезный каскадный отказ. Сервопривод прожег отверстие во внешней оболочке, а внутреннее непонятно. То ли пробито, то ли нет. На этот счет телеметрия противоречива. Но нога Мака выше колена гарантированно поджарена. Он сильно мучается, хоть скафандр и пичкает его обезболивающими. Кстати, их надолго не хватит. Кроме того, у него бред, поэтому в спасательной операции мы не можем на него полагаться. Хайс поморщился. Боже! «Помоги Маку, прикованному к месту отказавшим мотором, страдающему от дикой боли, понятия не имеющего, должно быть это хуже всего, о том, в порядке ли система биозащиты, или он, по сути, уже мертвец». «Кая, что там с техобслуживанием Альфы?» «Минутку», — ответила та и справилась у кого-то по внутренней связи. Как только поступил сигнал тревоги от Мака, я ускорила работы. Скафандр прошел предварительную диагностику, на первый взгляд он в порядке, но к глубокой проверки мы даже не успели приступить. — Забери его и подготовь. — Это может быть неразумно. — Подготовь его, Кая. — Спасибо. И дай нам туннель. — Хорошо, сделаю, — ответила та. По ее голосу чувствовалось. Несмотря на свои страхи, она рада, что тем снова за главного зеленый свет минут через двадцать. Я хочу, чтобы скафандр был готов, как только я пройду через туннель. А пока делай, что делала. Постарайся успокоить Мака и пусть роботы с контроллерами будут наготове. И передай мне данные телеметрии. Посмотрим, может мне удастся что-нибудь из них вытащить. Конечно. — живо ответила та. Никакой тебе формальности на станции. Кая свободная, — свободная, стопроцентно койперовская женщина, никогда не обращалась к нему, сэр, как неминуемо сказали бы ученые с земли. Но тем ясно услышал уважительность в ее голосе и ощутил на своих плечах тяжкое бремя ответственности. Новая сотрудница... Зоя Фишер, дитя из пробирки, новый костюм для внешних работ, который, к несчастью, лежал глубоко в грузовом отсеке, вышла из пассажирского салона. Она была серьезной, нахмуренной. — Я могу чем-то помочь? — Ты можешь не путаться под ногами, — ответил Тем первое, что пришло на ум. Зоя кивнула и удалилась. — Держись, маг! — подумал Хайс. — Ембуку не нужна еще одна жертва. Исис уже забрала достаточно. Сутки на Исис длятся на три часа дольше, чем на Земле, а ось наклонена под меньшим углом, отчего сезоны менее выражены. Когда Хайс, облаченный в неимоверно громоздкий скафандр биологической защиты, покинул Ембуку, Солнце нависло над горой Коппер. Окружающий лес был полон теней. Долгой ночи предстояло спуститься через час. Обширный участок растительности вокруг станции был вычищен. Почва выжжена и засыпана гербицидами длительного действия. Ембуку, ее ядро и четыре кооксикальных кольца Сидела посреди черной пустыни, словно потерявшаяся жемчужина. Зона отчуждения не давала местным растениям прорастать через стены из прессованного композита, пачкать выходы и ослаблять пломбы. Но эта картина напоминала Хайсу кое-что еще. Пустой промежуток между крепостью и двором замка. Огневую зону. Но все эти меры ничем не могли защитить от микроорганизмов, переносимых по воздуху, вероятную причину непрекращающихся отказов уплотнений. К тому же Флора уже начала свое наступление. Зеленые ползучие побеги потянулись из лесного навеса, как нащупывающие пальцы. Хайс, потея в герметичном скафандре, испытал знакомое чувство пребывания на ландшафте, не будучи при этом его частью. Все, что творилось вокруг, потрескивание выжженной земли под ногами, шелест листвы на ветру, передавалось ему встроенными сенсорами. Ощущения от прикосновений притуплялись толстыми перчатками скафандра, сколь бы подвижными и чувствительными те не были. Область видимости была узкой, обоняние отсутствовало как класс. В долине у реки Жизнь била ключом, как в летнем саду. Вот только Хайс не мог рассчитывать на то, что когда-либо сможет выйти к ней иначе, как облаченным в скафандр, роботом, получеловеком. И, разумеется, местная жизнь убьет его при первой же возможности. Тем обогнул закругленную стену станции, возвышающуюся в косых лучах солнца, как известняковая скала и добрался до зоны у ангара для роботов, где Мака Фея оказался в смертельно опасной ловушке вышедшего из строя скафандра. Проблема стала очевидной с первого взгляда. Правая нога Мака обгорела ниже бедра, во внешней оболочке зияло черное отверстие. Основная и резервная гидравлические системы ниже пояса безнадежно вышли из строя. Маг застрял на одном месте, замерев в неудобной позе. Несчастье произошло почти 8 часов назад. Скафандр сам наложил жгут и даже при необходимости мог принять меры по реанимации и кардиостимуляции. Это был отличный аппарат, несмотря даже на перманентный выход из строя систем корпуса. Но 8 часов... Слишком долгий срок, когда ты один и ранен. Кроме того, довольно скромные запасы обезболивающих и других медицинских препаратов оказались практически исчерпаны. Хайс осторожно приблизился к раненому другу. Ноги скафандра, может, и зафиксированы, но мощные руки по-прежнему функциональны. Если Мак запаникует, он может нанести ему серьезный урон. Когда Хайс подобрался совсем близко, двое мобильных роботов убрались у него с дороги. Камеры машин уставились на Хайса и Макаби. Разумеется, глазами роботов смотрела Ямбуку, точнее Элам. Именно она ими управляла. И какой умиротворяющей была вечерняя тишь. Высоко в кронах деревьев стрекотали авианты, а по темной, как пепел, расчищенной площадке, важно, словно крошечный банкир викторианской эпохи, шествовал черный дневной жук. Хайс прокашлялся. «Мак, ты меня слышишь?» Его голос был перенаправлен на приемник в шлеме мака. «Насекомых вокруг мы слышим лучше, чем друг друга», — подумал Хайс. Два одиночества подают друг другу сигналы через океан чуждых микробов. На несущей частоте никакого ответа на фоне приглушенного гудения. Должно быть, маг опять потерял сознание. Теперь Хайс оказался достаточно близко для того, чтобы осмотреть разрыв. Скафандр многослойен, его гидравлические системы и моторы в штатном режиме работают в изоляции и от влажного человеческого груза, и от абразивной биосферы Иисис. Перегрев, словно фольгу, снял внешнее гибкое покрытие скафандра, выставляя на показ спутанный клубок обгоревшей изоляции и капающую синюю жидкость, рану робота. Мягкая сердцевина, Макфея, была глубже, скрытой от глаз но в ужасной опасности. Хайсу требовалась помощь со стороны Мака, либо, как вариант, было необходимо, чтобы Мак гарантированно оставался без сознания. Хайс послал Аламс запрос на телеметрию. «Насколько могу судить, Тем? Его показатели стабильны настолько, насколько мы можем ожидать. Хочешь, чтобы я велела его скафандру ослабить анестезию?» «Самое малость, Эламс». «Спасибо. Уверен, что ты не хочешь его сперва зафиксировать?» «Уже этим занимаюсь». Он снял с ближайшего из роботов несколько контроллеров и принялся прилаживать их к верхней части скафандра Мака. Будь роботы крупнее или гибче, они и сами могли бы это сделать. Но это ИСИС и какой-то безымянный чиновник Земли утвердил ограничение на вес и размеры робототехники, не задумываясь о практических последствиях. Хайс работал со спины от Мака, прилаживая контроллеры к хордовым портам. Инструменты обменивались протоколами с оставшейся в живых электроникой скафандра. Связь была практически налажена, когда Мак очнулся. Его дикий вопль звоном отдался в шлеме у Хайса то даже не сразу смог связать его со своим другом Макаби Фея. Это был нечеловеческий рев, перехлестывающий через рабочий диапазон аудиопреобразователей. «Его показатели скачут, он нестабилен, тебе нужно подчинить его скафандр немедленно!» Хайс решительно вставил последний из контроллеров в порт сломанного скафандра и как раз пытался зафиксировать его когда получил от мака мощный удар локтем. Хайс отшатнулся, задыхаясь от боли. Его собственный скафандр был громоздким, но в некоторых отношениях довольно хрупким. Он был предназначен для защиты от биосферы, а не от физического нападения. Ребра Хайса были травмированы. Удар вышиб из груди воздух. Он слышал, как скафандр сигнализирует ему, привлекая внимание. — Тем, у тебя разрыв внешней оболочки, живо в шлюз! — Мак! — позвал Хайс. Невыразимый вопль инженера изменил тональность. — Мак, ты же меня слышишь, верно? — Не делай этого, Тем! — крикнул Айлам. — Мак, послушай, ты отлично справляешься, я знаю, ты напуган, знаю! Ты здесь слишком долго, знаю, что тебе больно. Мы готовы затащить тебя внутрь. Но тебе нужно расслабиться, взять себя в руки еще ненадолго. На этот раз Хайс получил ответ. Что-то насчет гребаной ловушки. — Послушай меня, — сказал Хайс. Вытянув вперед открытые перчатки скафандра, он осторожно шагнул вперед, оказавшись в поле зрения друга. — Я установил контроллеры, но они не зафиксированы. Мне нужно их зафиксировать, прежде чем мы сможем взять тебя внутрь. — Если ты не вернешься сейчас же, я не могу поручиться за целостность твоего скафандра, — упорствовала Элам. Хайс приблизился еще на шаг. — Похоже, ты сломал мне ребро, маг. Полегче, ладно? Я знаю, тебе больно, но, парень... Мы почти дома. Тот, задыхаясь, неразборчиво прохрипел что-то несколько раз. Мак, ты меня понимаешь? В ответ молчание, которое Хайс принял за знак согласия. Пользуясь, как он надеялся, моментом прояснения, Хайс взялся рукой за контроллер. Когда соединение было установлено, Мак рванул со всем телом. В следующее мгновение электроника инструмента взяла управление на себя, получив приоритет над его командами. Руки скафандра опустились и замерли неподвижно. Должно быть, это движение причинило боль. Маг жутко взвыл от новой беспомощности. Два небольших робота приблизились, сомкнули манипуляторы на скафандре и наклонили его назад. Маг превратился в колесную машину, уже катящуюся ко внешней камере дезинфекции у ангара для роботов. Хайс, игнорируя голос Элам в ушах, умерял шаги, оставаясь на виду у друга. Остался с ним, и когда люки ангара пошли вниз, отрезая их от сгущавшихся сумерек Исис. Когда зажглось яркое освещение станции... Хайс прижался шлемом к шлему мака. Тот что-то прошептал. «Слишком поздно!» — с трудом разобрал Хайс его слова. Он не отодвинул шлем, и когда началась дезинфекция, когда едкий туман из антисептиков спустился с потолка бледно-зеленым дождем, мак смотрел на него через мокрое стекло. Хайс показал ему большой палец, надеясь, что неискренность этого жеста не будет столь нелепо очевидной. Глаза Мака были пустыми и красными, и спор на его теле сочились рубиновые капли. Разложение тканей и потеря крови шли полным ходом. Макаби Фея умирал, и Хайс... Ничем не мог ему помочь.